Нам известно, что она уже в течение нескольких месяцев не поддерживала с Майклом никаких отношений. Шеф полиции задумчиво поглядел в окно. «Интересно, — заметил он, — что величайшие преступники современности ускоряют свою гибель тем, что возбуждают против себя ревность женщин». Теперь на пути к Марселю находятся две женщины, желающие посетить Майкла. Американский сыщик, который уже несколько лет разыскивает его, выехал следом за Луизой Мартин из Нью-Йорка. Поездка Джанет Солу в Марсель укрепила время кто не подозрение, что Майкл находится именно там. Мой преемник обыкновенно говорил: если хотите поймать мужчину, не упускайте из виду женщину. Мы прибыли в бандуль еще до наступления сумерек и подъехали к вилле Виолет, расположенной за городом. Это был очень красивый дом, построенный между двух скал у самой бухты. Мы оставили машину и поднялись пешком по дороге, ведущей к главному входу. На наш звонок тотчас же показалась полная добродушного вида француженка, которая, с сожалением покачала головой, когда мы спросили «Дом или мстигай? «Господин уехал в своем авто», — сказала она. «Я жду его с минуты на минуту, но он может вернуться и очень поздно. Я не знаю права. Определенно. А не оставите ли вы записки? Мы войдем и обождем его», — предложил Демейль. «Но женщина ни на шаг не отступила от порога. Это невозможно». Заявила она, «мой господин редко принимает гостей и не разрешает впускать в дом никого во время своего отсутствия». Демель положил руку на ее плечо и пытливо поглядел ей в глаза. «Мадам», — сказал он, — «я шеф марсельской полиции». И иду куда считаю нужным. Ну, впрочем, ваше лицо кажется мне очень знакомым. Она отпрянула назад. Ее глаза злобно сверкнули. Шеф полиции? Но что случилось? Мы обыскали салоны столовую Генригая и не нашли ничего, что могло бы принадлежать французскому колонисту приобретшему состояние на сахарных плантациях. Но в шкафу его спальни я нашел клюшки, которыми Стэнфилд играл со мной в гольф в Акинге. Я взял из футляра клюшку, которую он сделал, решивший победу удар. Даже в этот момент триумфа я восхищался его изумительной игрой в гольф. «Наш обыск не закончен, пока мы не найдем его самого», — сказал Ремингтон. «Наш обыск закончен», — сказал я. Мы оставались в вилле около получаса и тщательно обыскали ее. Маленький гараж был пуст, и Ремингтон указал на шесть или восемь пустых жестянок, которые только недавно были опорожнены. Не думаю, чтобы мы сегодня увидели этого человека. Мы решили уйти. Экономка теперь настаивала на том, что ее хозяин, вероятно, скоро вернется. И пыталась по мере возможности задержать в нас. Демаэль резко прервал ее. Мадам, я объявляю вас под надзором полиции. Один полицейский останется здесь, в доме. Завтра вас допросят. Лучше не пытайтесь завязывать отношения с вашими сообщниками до этого времени. Женщина осыпала нас градом ругательств и обвинений на жаргоне французских воров, который был мне совершенно непонятен. Демовиль некоторое время спокойно выслушивал ее.